Артем оторвался от страницы и огляделся вокруг. Свеча уже догорала и начала коптить. Данила крепко спал, отвернувшись лицом к стене, потянувшись, Артем вернулся к книге. Решающим испытанием для советской власти стало столкновение с национал-социалистической Германией, Защищенные силами не менее древними и могущественными, чем Советский Союз, закованные в броню те во второй раз за тысячелетие смогли пробиться вглубь нашей страны. На их знаменах на этот раз был начертан повернутый вспять символ солнца, света и процветания. Танки с пентаграммами на башнях до сих пор пятьдесят лет спустя после победы продолжают вечный бой с танками, сталь которых несет на себе свастичку в музейных панорамах, на экранах телевизоров, на листках в клеточку вырванных из школьных тетрадей. Свеча мигнула в последний раз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 Из звыฉибльных бронзовых зрачков на грудь капло что-то медленно и густое, а чу указал, что памятник плачет. Долго смотреть на это было невыносимо. Поэтому Артем обошел статую вокруг и внимательнее пригляделся к дверям. Все было спокойно. Стояла полная тишина, и только чуть подвывал ветер, гулявший между обглоданных хостов в зданье. Отряд ушел довольно давно, его с собой не взяли. Приказали остаться и сторожить, а если что, спускаться на станцию и предупредить о случившемся. Время шло медленно, он измерял его шагами, которые сделал вокруг основания памятника. Раз, два, три. Это произошло, когда он дошел до пятисот. Топот и рычание раздались сзади, из-за спины, оттуда, куда нельзя было взглянуть. Что-то находилось совсем рядом, он могло броситься на него в любой момент. Артем замер, прислушиваясь, потом упал на землю и прижался к постаменту, держа автомат наготове. Теперь оно было совсем рядом. Видимо, с другой стороны памятника было слышно его хриплое животное дыхание. Оно двигалось, приближаясь к Артему, по периметру. Он попытался унять дрожь в руках и удерживать то место, откуда существо должно было появиться под прицелом. На дыхании и звуки шагов неожиданно стали удаляться. А когда Артем выглянул из-за статуи, чтобы воспользоваться случаем и срезать неведомого противника очередью в спину, он уже забыл и про него, и про все остальное. Звезда на Кремлевской башне была видна ясно даже отсюда. Сама башня оставалась лишь мутным силуэтом в неверном свете, выглядывавший из облаков луны. Но звезда выделялась на ее фоне четко, она приковывала к себе внимание всякого смотрящего на нее по вполне понятной причине. Она сияла. Не вея своим глазам, он приник к полевому биноклю. Звезда сияла неистовым ярко-красным светом, освещая несколько метров пространства вокруг себя. Когда Артем присмотрелся получше, то заметил, что свечение то неровное. В гигантском рубине словно была значно буря. Она зряла всполохами, в нем что-то перетекало, бурлило, вспыхивало. Зрелище оказалось потрясающе, невозможно для этого мира красоты, но с такого расстояния было видно слишком плохо, надо подойти поближе. Закинув автомат за плечо, Артем бегом спустился по лестнице, проскочил разтрескавшийся асфальт улицы и остановился только на углу, откуда было видно уже всю кремлевскую стену и башни. На каждой из них лучилась красная звезда. Едва переведя дыхание, Артем снова приник к окулярам. Звезды полыхали тем же бурлящим, неровным светом, и на них хотелось смотреть вечно. Сосредоточившись на ближайшей из них, Артем все любовался ее фантастическими переливами, пока ему вдруг не почудил, что он различает очертания того, что движется внутри, под поверхностью кристалла.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 Да и весь мир уже распались на куски, но пентаграмма на кремлевских башнях оставались нетронутыми. Давно мертвы были правители, заключившие договоры с демонами, и некому был вернуть им свободу, никому. А как же он? Надо найти ворота, подумал он. Надо найти вход. Вставай, тебе уж пора идти скоро, простолкал его Данила. Артем зевнул и протер глаза. Ему моток что снилось что-то невероятно интересное, но сон мгновенно улетучился, и вспомнить, что он же видел, не удавалось. За окном уже было светло, и слышно было, как уборщицы весело переругиваясь подметают станцию. Он нацепил темные очки и поплёлся умываться, перекинув через плечо не очень чистое вафельное полотенце, которое вручил ему хозяин. Туристы находились с той же стороны, что и бронзовые панно, и очередь к ней была не маленькой. Заняв место и всё ещё зевая, Артем пытался вернуть хоть часть образов, которые виделось сне. Очередь от то перестала продвигаться вперед, а люди, стоявшие в ней, громко шептались. В понять, в чем дело, Артем оглянулся. Все глаза были устремлены на железную дверь, на засове. Сейчас Шишён была распахнут, а в проеме стоял высокий человек, увидев которого Артем и сам позабыл, зачем здесь находится. Сталкер. Именно так он их себе и представлял по рассказам отчима и байкам челноков. Испачканный и местами защитный костюм, длинный тяжелый бронежилет, широченные плечи, на правом небрежно закинутая громада ручного пулемета, Слева на полуи портупея, спускается маслянисто поблескивающая лента с патронами. Грубые шнурованные ботинки, заправленные в них штаны, за спиной просторный брезентовый ранец. Сталкер снял круглый спецназовский шлем, стянул резиновую маску противогаза. и раскрасневшийся, мокрый, разговаривал о чем то с командиром поста. Он был уже не молод. Артем видел седуюющую тиму на его щеках и подбородке и серебристые нити в коротких черных волосах но от него веяло силой уверенностью в себе весь он был жесткий, подоборный слон даже здесь на тихой и светлой станции был готов в любой момент встретить опасность и не дать ей застать себя врасплох. теперь только один Артем все еще беспардонно разглядывал пришельца